Итак, поехали. Что было в общем доступе? Во-первых, полторы заметки о молодом человеке, одолевшем 12 километров шоссе со сломанной ногой, трещиной в позвоночнике и сотрясением мозга. Его подобрал автопатруль на пересечении улицы Островитянова и Ленинского проспекта. Пострадавшего доставили в отделение, вызвали скорую и пробили данные. Самозанятый копирайтер, двадцать пять лет. По месту жительства характеризовался положительно. Наркотиков не употреблял, от алкоголя воздерживался. Но в ненастную ночь, далее с его слов, ему приснился кошмар, о ч н у в ш и с я от которого бедняга не смог даже проснувшись. Ему померещился некто у изголовья кровати, а проживал он один. И парень ломанулся в окно. В окно второго этажа, что несколько неправдоподобно, учитывая тяжесть полученных травм. Причем удар о землю не избавил его от эдэфикса. Бежать от кого-то б е з л и к о г о и неважно какой ценой. 12 километров повторял ошарашенный дознаватель, прикуривая сигарету от сигареты. Это проскочило в хедлайнах новостей и быстро кануло в л е т у Пытливый ум нашел бы к чему тут придраться, но пытливые умы тем утром новостей не читали. Во-вторых, статейка о почти детективе в бюро ритуальных услуг прожила чуть дольше из замахровой желтизной темы. Могила мотоциклиста осталась пустой. Московский байкер Евгений Прахов, погибший в ДТП, не дождался похорон. Злоумышленники по поддельному гербовому свидетельству забрали труп из морга и увезли в неизвестном направлении. Со свободными СМИ на этом все. Дальше договоримся так. Вы не спрашиваете, откуда у меня информацию. А я не отвечаю. Наверняка дело вообще засекретят. Такую чертовщину всегда засекретят. В ноябре минувшего года у железнодорожной насыпи, проложенной по окраине района а п о л ь ц е в о обнаружили труп мужчины. Характер прижизненных травм указывает на то, что человека избивали. Он сопротивлялся и дважды произвел выстрелы из боевого пистолета. Смерть последовала от удара, нанесенного в основание черепа. Затем покойнику пытались открутить голову, резко выдергивая ее по и против часовой стрелки. Бумажник с крупной суммой наличных остался у погибшего в кармане куртки. Таким образом, нападавшие не ставили целью ограбления. Это характерно для здешнего захолустья, где с л о в е с н ы е перепалки зачастую выливаются в акты звериной жестокости. Но наказанных обычно не грабят. Но с середины октября одинокому пешеходу, зачем бы он не оказался на о п о л ь ц е в а местные кровавые традиции практически не угрожали. Правильнее угрозы с в е л а с ь к минимуму. Криминалисты установили, что убийство совершено не группой, а одним человеком. Ставки делались на бандита незадолго до того, совершившего побег при этапировании, но позже задержанного в Подольске. Он признался, что надеялся затаиться на п о л ь ц е в с к о м овраге, на с л ы ш а н об этих местах. но наткнулся на мужика в шторах, и тот настолько ему не понравился, что он предпочел поискать убежище подальше от о п о л ч е в а Чем именно не понравился косноязычный уголовник, пояснить не сумел, но главное очевидно: человек в шторах, солнцезащитных очках представлял собой угрозу пострашнее, чем автоматы конвойных. Зек чутьем распознал угрозу и постарался удрать незамеченным. Второй труп, по идее, фигурирующий в этой истории, не найден по сей день. А если и найден, меня об этом в известность не ставили и не поставят. Что касается третьего, работника пиццерии, пожилого водителя доставщика, он умер за рулем на выезде из квартала, набрав перед этим скорость достаточную, чтобы перемахнуть через ш о с с е п е т л я и в л е т е т ь в пролесок, в х л а м разбив старую аку. Есть живые участники, но они на отрез отказались сдавать интервью и вообще разговаривать на эту тему. В материалах дела упомянуты еще несколько фамилий. Это любители урбанистической экзотики, совершающие вылазки в готичные районы. Таковых набралось всего четверо. Они также видели издалека кого-то в огромных темных очках. Вопрос в том, был ли это убийцы. У следователя неофициально общавшегося с этой четверкой осталось впечатление, что ребята не договаривают главного. Он готов спорить, что с о п о л ь ц е в а компания возвратилась не в полном составе. Но загруженный работой следователь не мог позволить себе новый в и с я к и не стал разбираться с подробностями вылазки. Вернемся к первому мертвецу, тому, что расстался жизнью под л и н а с ы е и Ветка, по которой в с е д е с я т ы е годы ходили грузовые вагоны со стройматериалами, давно выведена из эксплуатации, и не очень понятно, что там мог делать этот крепкий, хорошо тренированный мужчина с пистолетом. Весьма состоятельный на вид. Про б у м а ж н и к я уже упомянул. Кроме того, он имел при себе дорогой мобильный телефон DOS, еще две трубки, обклеенные розовыми сердечками, явно принадлежали не ему. Смартфон и кейс с ноутбуком. На жестком диске Ноута сохранен черновик отчета о весьма с т р а н н о м эксперименте. Девятиэтажка возвышалась над районом подобно маяку. Две женщины, приехавшие первым утренним автобусом, шли прямо на нее. Несмотря на ранний час, обе ужасно устали, да еще тащили с собой набитые вещами сумки. Солнце начинало припекать, но густые кроны деревьев хранили какую-то могильную прохладу, которая не освежала. Продирало морозом по коже. Свернув за угол школы, они увидели в с т р е ч а ю щ е г о Он помахал им рукой. С добрым утром поздоровался агент, когда женщины приблизились. Нормально добрались. Вроде вовремя, ответила младшая женщин высокая и скорее тощая, чем стройная, и демонстративно сверилась со своими часами. Ровно семь. Долго искали остановку. Поддакнула ее спутница, низенькая с короткой стрижкой и в очках, похожая на ресторанную п е в и ч к у Она поставила сумку между ногами. Начинаем через сорок минут, произнес агент. Давайте повторим основные позиции договора. Вот копии. Ваша Гульнара и ваша Наталья. НПК Пьерон гарантирует вам полную неприкосновенность и ненанесение физического вреда. Нпк Аперон не гарантирует, что вашему психическому состоянию не будет нанесено ущерба, и предупреждает о режиме психологического эксперимента. Вы Гульнара Алимова и вы Наталья Яковенко обязуетесь не нарушать установленных правил, в том числе не повещать друзей и знакомых о своем местонахождении, не пользоваться средствами мобильной связи и не пытаться покинуть здание до 25 октября сего года. Есть возражения, отказы, вопросы? Женщины покачали головами. Уведомление о перечислении денежных средств обе им пришли. Кивнули. Отключите, пожалуйста, телефоны и сдайте их мне. А вернёте? Сверху вниз осведомилась долговязая Гюльнара. Разумеется, чужого добра нам не надо. Ну, давайте сумки и прошу за мной. Скрипучий древний лифт п о д н я л их на последний этаж. Добро пожаловать, сказал агент, открывая новую стальную дверь. Женщины робко заглянули в прихожую, с п у ч е н н ы й линолеум, о б у д р а н н ы е обои, порежевший от влаги и к у р е в а потолок. Ваши апартаменты: две комнаты, кухня, санузел, балкон. Он занес сумки в маленькую комнату. Гули и Наталья топтались на пороге. Мы поставили кровать, приготовили постельное белье, в холодильнике продукты на две недели, чай, кофе, посуда. Развлечения не предусмотрено, так что придумайте темы для общения. Дверь армированная, без МЧС не откроешь. На счет пожара не беспокойтесь, проводка и коммуникации в идеальном порядке. Мы включили центральное отопление, чтобы вам не мерзнуть. Гуля следом за мужчиной протиснулась в комнату. Так себе гостиница, конечно, хихикнула она. Ну да ладно, я захватила с собой тапочки. И она, наклонившись, расстегнула молнию своей сумки. Не торопитесь переобуваться, в е р и л агент. Дело в том, что мне нужно кое-что вам показать. Пойдемте, здесь недалеко. Квартира напротив. Бог в е с т ь какие именно теоретические выкладки легли на основу этого эксперимента, названного проектом Лазер-2010, на лицо новый и более чем смелый подход ко всем концепциям мироустройства. Кто-то. Вряд ли это был агент НПК. Встретивший женщину подъезда, он лишь удаленно отслеживал ход эксперимента, перемешал причины и следствия таким образом, что они превратились в бессистемный и пугающий коллаж. Все равно, как футбольный мяч вместо чтобы отлететь от паса, укусил игрока за ногу. Наверняка проекту предшествовало длительное изучение суеверий, процветающих в глухих деревнях, слухов, легенд, сортировка их нереальные и полностью вымышленные. И денег в это вложено немало. Формирование базы данных, систематизация, командировки, да и подбор идеальных кандидатов подопытные должен был в л е т е т ь в копеечку. Сперва я был уверен, что устроители эксперимента оборудовали подъезд системами видеонаблюдения, а в квартиру внедрили жучки прослушки. Но, скорее всего, этого они не могли себе позволить. Условия, именуемые в протоколе инициирующими, требовали предельного сходства с естественными, то есть никаких посторонних взглядов, никакой техники. Если смонтировали камеры, то на улице, но з а п и с и с них я не видел. Здесь как в лаборатории, посторонняя бактерия в пробирке, опыт на смарку. А п о с т о р о н н е й б а к т е р и и оказался курьер из пиццерии, попавший не в то время и не в то место. Я все пытаюсь представить себе, как это происходило, как неумолимо н а г н е т а л а с ь в квартире атмосфера напряжения, ожидания беды. Полагаю, что п е р в ы й с т р а х они испытали, вернувшись со с в о е й короткой экскурсии к соседу, после которой агент попрощался с ними и закрыл дверь на два замка. Пока Наталья стояла на балконе с сигаретой обозревая окрестности, некурящая Гуля заваривала чай по какому-то восточному рецепту. Переизрев двадцатилетнюю разницу в возрасте, они быстро нашли общий язык. Обе увлекались э з о т е р и к о й не традиционной медициной, и заводили анкеты на сайтах знакомств. Обе не стрессоустойчивы, с в е р х м е р ы в п е ч а т л и т е л ь н ы т а и другая пробовали себя в творчестве, но больших успехов не достигли. Гуля имела на счету попытку самоубийства. Наталья по сфабрикованному уголовному делу провела полгода в и с п р а в и т е л ь н о трудовой колонии, где обзавелась п о г о н я л о м Натаха п р и б л у д а От нее ушел муж, а сама она по ее выражению превратилась в моральную развалину. Гуля замужем пока не была и в роли чьей-то жены себя даже не видела. Наташ, куда а балкон выходит, спросил Агуля, когда напарница вернулась. на п а р н и ц а в е р н у л а с ь н е л и с о посадку вздохнула Наталья, протирая очки салфеткой. Тропинку видно, гаражи, дальше шоссе это дебильное, как его? Петля. Ага. А за ним еще лес. о б а окна туда же? Ну да. Здоровски. Гуляя, накрыла кружки блюдцами и присела к столу. На кухне было тесновато. Как выбираться будем, если что? Не знаю. Если что, нам с тобой того. Наталья жестами изобразила трахеотомию. Я с балкона с г а т ь не собираюсь. Я вообще больше на него не пойду. Почему? По-моему, он еле держится. Ветер посильнее дунет, сорвет. Они помолчали, думая об одном и том же. Людей не видала? Грустно спросил а г у л я Никого. И мы н и к о г о ш е н ь к и не видели, пока перлись со становки, и в автобусе с нами никого не было. Давай смотреть правде в глаза, Гулечка. Мы с тобой сидим в чёртово м р а с с е л е н н о м доме на окраине чёртова расселённого района. В квартире, где спилось до смерти не одно поколение а л к а ш е й Но он-то не спился. Гуля мотнула головой в сторону прихожей. Их сидящих на кухне отделяли от входной двери две комнаты, и это радовало. Огорчало, что ванная и туалет располагались рядом с дверью. Нет, дрогнувшим голосом ответила Наталья и нервно взирошила свою короткую челку. Он не спился. Как думаешь, он настоящий? Да, он настоящий. Я плечо пощупала, стылый как ледышка. Агент сказал, это байкер врезался на полной скорости в отбойник, потом кинул аподиномарку в левом ряду. Как по левым рядам гоняют, не б у д ь сама видела. Он весь с шитый. И еще они его не были з а м и р о в а л и Он тухнет изнутри, если понимаешь, о чем я. Тухнет изнутри? Сглотнула Гуля. Ты за пошок не учуяла? Нет? Я же с насморком. г у л я х л у п а л а носом. Странно, должно было прошибить. Походу ему уже третий день идет, или четвертый. За две недели сгниет до костей. Надеюсь, нас туда больше не поведут. Несколько секунд они сидели тихо и прислушивались к доносящимся извне звукам, но только лампа потрескивала на лестничной площадке. Вещички т о из квартиры не вынесли, сказал а г у л я Почему интересно? Эт тебе не пофиг. Может кого-то из хозяев наших х а т а Хотя нет, больно все дешевое и старое. Трюмо и то з а п л е с н е в е л о Давай пить чай, господи Боже. А ведь мне надо еще в туалет. Ну так и что, пять шагов сделать не можешь. Дверь-то бронированная. Да и душ когда-то надо будет принять. Дверь бронированная, согласилась Гуля, меланхолично кроша в тарелку бисквит. Проблема в том, что на ней нет ни щеколды, ни цепочки, и ключей у нас нет. А кто-то может открыть ее снаружи. т в о ю мать Гульнара воскликнула н а т а л ь я "Себя накручиваешь, и у меня сейчас тоже к о н д р а ш к а начнется. Естественно, ее откроют снаружи. В контракте так и написано. Эксперимент прекращается по истечению срока в 14 д дней. Ее просто обязаны открыть. Блин." Она вскочила и ринулась на балкон с сигаретами. Гуля крадучись прошмыгнула в туалет. ч а ю ей уже не хотелось. Срок в две недели приняли за оптимально целесообразный. За это время эксперименту полагалось либо увенчаться успехом, либо провалиться и показать полную несостоятельность теоретической базы. Однако в протоколе записано, что стадия номер один наступила в расчетный период между двумя и тремя часами ночи первых суток. Судя по некоторым ремаркам автора отчета, в идеале планировалось, что проект Лазарь 2010 даст свои результаты в семьдесят часа. Самое главное, они безупречно правильно расставили компоненты, потребные для инициации. Наталье безбожно хотелось на боковую, но она п о б а и в а л а с ь ложиться, потому что Гуля наверняка тоже смотрит и что и и ну его в баню, лучше накачаться кофеем. Эти уроды не только телевизоры им не оставили, но и спиртное на отрез запретили. Мужик перед уходом спецом обшманал их багаж. Деликатный как жопа извинился, но шманал профессионально, не иначе вертухай бывший. А сейчас бы хлопнуть рюмочку. Наташ, давай по чесноку, предложил а г у л я Ты как считаешь? н а к о й н а с тут закрыли, да еще подселили по соседству убившегося байкера. Наташа прицокнула языком. Рассуждать контрактом не запрещалось. А почему и не? А то сидят как на поминках и на друг друга зевают. В распахнутое окно дунуло ветром, а волосы на затылке шевельнулись. н а т а л ь я сглотнула. Они ждут, пока мы свихнемся. Наконец выдала она версию. То есть сколько у нас это займет? Ну, чтобы крыша совсем протекла. Нас развели как лохушек. Свои гонорары мы потратить не сможем, потому что после эксперимента нас признают недееспособными. В дурку пекут. Как вариант. г у л я обдумала этот вариант. Не, Наталья, ты чего-то перегибаешь. А вот зачем кому-то знать, через сколько мы свихнемся? н е б о с ь такие опыты уже сто раз ставились. Ты себе противоречишь, устало возразила Наталья. Если это не зачем знать, то и опыты стоить не зачем. Так? Ну так, мне хотя согласилась г у л я К тому же сам по себе эксперимент уж больно специфический. Сомневаюсь, что он может иметь какое-то научное значение. А куда этот подевался? Ну, агент. Он мне не отчитывался, огрызнулась Наталья. Но вот хочешь верь, хочешь нет, с задницы чую. Сейчас он отсюда далеко. Мы здесь одни. Сечешь фишку? Нет, соврал а г у л я Фишку-то она стекла, но и опять нужно было в туалет, а при мысли о том, чтобы приблизиться к двери, пусть и бронированной, хоть и в десять слоев, ноги делались к а к в а т н ы е Одни втроем, ты, я и Байкер. Вся клюква в этом. Любовный треугольник, блин. Что это значит? Я не догоняю. Налей водички в чайник, будь любезна. Замерив на секунду, Гуля вновь слушалась в звуки. Но единственным, хотя и весьма отчетливым звуком, была истерическая нотка в голосе Натальи. Ночью они пересидели на кухне, пытаясь отвлечься светской б е с е д о й Наталья поведала о том, как ее тормознули гаишники, когда она, выпив на корпоративе банку яги, ехала домой. Не бросать же новенькую ласточку на неохраняемой парковке. Прав ее лишили полюбасу, но главная неприятность подстерегала на посту гаи, где мент в штатском вытряхнул на стол ее сумочку и, п о р ы в ш и с ь в косметике, показал оторопевшей гражданке к о в е н к о пакетик с белым порошком. Наталья принялась вопить, что это не ее, но мент посоветовал ей заткнуться и писать чистосердечное, а то будет хуже. Мгновенно протрезвевшая Наталья с м е к н у л а что попала подрит, и навесить на нее могут столько всего, что остаток жизни она проведет за решеткой. На суде ей припаяли четыре года, а выпустили по амнистии за примерное поведение. Гуля, к о т о р а я не могла похвастаться столь же насыщенной биографией, рассказала, что вскрывает себе вены полная хрень, и что в больнице суицидников вообще за людей не держат. Диалог неуклонно скатывался именно туда, куда подругам, по несчастью, совсем не хотелось. Но за окнами уже светало. К семи утра женщины едва не падали с т а б у р е т о к и к половине восьмого все же отважились лечь спать. В протоколе интервал с семи до трех часов охарактеризован как понижение амплитуды. Какие-то приборы диагностики все же применялись, з а м е р и т е л и м а г н и т н о р е з о н а н с н ы х к о л е б а н и й или что-то вроде. скорее с накопителями данных, не передающих результаты измерений напрямую, а предназначенных для последующего анализа. Обмен данными в режиме реального времени н а р у ш и л бы чистоту эксперимента. Очевидно, что в первый раз разговор свернул в о п а с н о е р у с л о с наступлением сумерек следующего дня. Ты не помнишь? На лестнице свет есть? Нет, спросила Гуля. Она делала бутерброды с сыром на двоих, хотя аппетита ни у нее, ни у Натальи не было. Мелькнула мысль, что все испробованные Натальи диеты фигня в сравнении с этим. Там же лампа да длинная, л ю м и н е с ц е н т как бы. А что? Давай в глазок посмотрим. А глазка нет, з л о р а д н о ответила Наталья. И вообще уйми с ь у ж е Ты что, сама себе репортер? Гуля осторожно выглянула в прихожую и убедилась, что напарница не врет. Глазка у двери не было. Ну, там есть скважина для ключа, п р о б о р м о т а л а она. Я в нее смотреть не буду и тебе запрещаю, отрезала н а т а л ь я Чего проще, т к н у т ь скважину гвоздем. Останешься без глаза, а здесь даже йода нету. Наташ, ну неужели ты серьезно думала, что кто-то караулит за дверью, чтобы сунуть в замок гвоздем? Гуля чуть не обрезалась ножом и пискнула. Ой. Какой в этом смысл? д а в а й т а к Гулечка, я запарилась искать смысл, и единственное, на что я надеюсь, что проживу эти две недели, то есть тринадцать дней уже, и уберусь отсюда в здравом уме и твердой памяти. Какой смысл запирать нас в десяти шагах от морга на дому? Твои предположения? А знаешь, Гуля надкусила бутерброд, несколько секунд сосредоточенно жевала. А знаешь, тут какое-то неравноправие, чтобы не сказать хуже, нас т о он запер. А байкера нет. н а т а л ь я всплеснула руками. Мария Магдалина, заступница всех убогих. в о с крикнула. она. а Гулька, зная, что ты такая, с к а з о ч н и ц а я бы запросила пальто сверху. На что ты сейчас пытаешься намекнуть? На что? у Прямо пробубнила Гуля. Я ни на что не пытаюсь намекнуть. То есть я намекаю на другое. Агент на два оборота замки запирал, верно? Верно. На два. Мне ли не сосчитать? Наслушалась всю з о этих оборотов. Ну вот. А если сделать один оборот туда, да один обратно, и также со за вторым замком, то получается что? Ветер зашуршал в е т в я м и деревьев на задворке. Игуля, п о п е р х н у в ш и с ь вытаращенными глазами уставилась на окно. И получается, она сглотнула, что мы с тобой сидим тут совсем не заперты, е свободные как птицы. н можем идти куда угодно, хоть байкеры отпивать. Тем более по контракту это позволено. Что скажешь? Скажу, что вляпались мы с тобой в дерьмо по самые твои клипсы. Буркнула Наталья. На цепочках, крепко держась за руки, женщины прошли через прихожую и остановились возле двери. Сердце у каждой колотилось так, словно вот-вот могло выпрыгнуть и ускакать по полу. Наверное, зря мы это. Прошептала Гуля. Наташ, не надо. Наташ, я только попробую. з а ш е п е л а Наталья и, вырвав свою ладонь из судорожно взбившихся пальцев Гули, положила ее на ручку двери. Оставалось опустить ее вниз и толкнуть дверь от себя. Но Наталья не сделала ни того, ни другого. Чёрти что? Пролепетала она и попятилась. Гуля шарахнулась мимо нее обратно в кухню. Вот запутка, сказала Наталья. Мы заперты или нет? Вот все, что я хочу знать. Но я хочу знать это наверняка. Зачем тебе это знать? Онела осведомилась Гуле, промокая рот солфеткой. Только что она выкурила первую в своей жизни сигарету и едва успела д о б е ж а т ь до унитаза, ее вырвало. Затем мне что? Повторить все заново? Мы в расселенной части города, без охраны, без даже вшивого газового баллончика. Ты не заначалы? Вот и я нет. Мне просто страшно, вдруг сюда какие-нибудь отморозки толпой з а в а л я т увидят окна освещенные, ну и наведаются ы в на огонек. Учти, я г р у п п о вуха и не увлекаюсь. Но по контракту нам ведь гарантированная неприкосновенность. Я ни хрена не верю их гарантиям. Давай припрем дверь столом. Давай. А иду на чем готовить? На полу. Неудобно. Да и стол этот как п ё р ы ш к а легкий, хлипкий. Ножки шатаются, толку никакого. Точно. Тогда давай переперем кроватью. Уж спать то на полу вполне удобно. Отвечаю. Да, н о мы не можем ничего перепереть. Дверь открывается наружу. Наталья со свистом выдохнула сквозь зубы. Я заметила, что наружу, если она вообще открывается. Завязывай нудить и помоги мне вытащить из комнаты к р о в а т ь Обе кровати. Они тяжелые. Какая никакая защита. Успеем позвать на помощь, если что. Наталья усеклась, перехватив исполненный безнадежности Гулин взгляд. Да, действительно, позвать на помощь. Она сделала уже ходок двадцать на балкон, наплевав на его аварийное состояние, и не видела внизу ни единой живой души. Хоть окричись, б никто не услышит. Все продумано до мелочей, чтобы не настигло их в этой квартире на девятом этаже панельной расселенки, она настигнет только их. Наталья сняла очки. Повертела их в руке надела обратно. Кажется, я все поняла, сообщила она. Нас тестируют на барьер страха. Ясно. Дверь может быть закрыта, может быть открытая. Никакой разницы. Просто мы сами носу отсюда не в ы с у н е м Как это? Да вот так. Никто же ведь не может знать наверняка. Вдруг замки шпилькой вскрывать умеешь? Или я? Я ж вообще уголовница по понятиям. Но замки ни при чем. Главный замок. В нас самих мы сами себя заперли от страха. Отрезок времени с полуночи до четырех в протоколе помечен как скачок амплитуды с тремя восклицательными знаками. Безымянный к о н т р о л е р Его личность не установлена. Свои обязанности он выполнял полностью о к к п и р о в а н н ы м но без документов либо именно их забрали с трупа. Пишут о предвестиях, сопровождающих амплитудное возрастание. И о том, что предварительный график выдерживается без погрешностей. Происходит отстройка подсознания от знаний, опыта и логики. Перелом состоится в ближайшие часы, но, возможно, это займет не полные сутки. Ожидание событий явственно превалирует над здравым смыслом. Днем они отоспались, р а с с т е л и в о д е я л о в кухне на полу. Это был неспокойный, полный кошмаров сон. Гуля проснулась и тут же з а т а и л а дыхание. Ей показалось, что за дверью у самого порога шаркнули, давя сухую пыль подошвы. Рядом заскурила во сне Наталья, и Гуля, поборов оцепенение, встряхнула ее за плечо. Что? Наталья мгновенно открыла глаза и принялась нашаривать очки. Кто-то за дверью уходит. Быть того не может. Тише, не кричи так. Конечно, не может. Но у меня уже нервы на взводе. Еще чуток я к а ч р ю с ь с перепуку. Наталья подышала на линзы и протерла их анаблочку. Сколько времени? спросила она. Без понятия. Да хоть шестьдесят о м и н у т двадцать пятого. Я часы на раковине оставила, когда мылась. Что т о шумит так? Дождь пошел, ответила Наталья, обернувшись к окну. Крупные капли воды барабанили по ржавым подоконникам, заливали стекла. Женщины выглянули в прихожую. Баррикада из кровати выглядела нетронутой, дверь была закрыта, по крайней мере сейчас она была закрыта. н а т а л ь я взяла сигареты, зажигалку. Наташа, пожалуйста, кури здесь, взмолилась Гуля. Я заору, если ты уйдешь на б а л к о н н а т а л ь я чиркнула зажигалкой и глубоко затянулась, с пуская дым ноздрями. Ты не созрела, чтобы проверить вестничную клетку, спросил а о н а Нет, ни в коем случае, вздохнул а Гуля. Еще скажи Байкера проверить. И как, по-твоему, мы выдержим еще двенадцать дней? Мы не выдержим, обреченно ответил а г у л я Я точно не выдержу. Если начну биться башкой об стену, свяжи меня п р о с т ы н е й Неплохая идея, одобрила Наталья. Простыни у нас аж четыре комплекта, плюс пододеяльники, плюс занавески. Нет, занавески не подойдут, старые. В принципе, можем с в а р г а н и т ь канат и спуститься вниз, н п к а оперон может идти нахрен со своим контрактом. Я им не крысу лабораторная. Гуля пожала плечами. Наташ, извини, но ты несешь их и нею. Я просто молчу о том, что мы не умеем вязать просто ни вузлы. Я только напоминаю тебе, что это девятый этаж, а я больше метра на руках не проползу. Я художница, а н е м а т р о с дальнего плавания. Посмотри на мои руки, если сомневаешься. н а т а л ь я посмотрела на свои. У меня с и н я к и Как ты за меня вчера держалась? Сказала она. Хватка у тебя мертвая, когда приспичит. ладно, проехали. Дурацкая идея. н у допустим, одна из нас доберется до низу, не разобьется. Кто там ждет? Допустим, не разобьемся обе. И дальше чего? Пешком обратно через квартал? Кто нас догонит? Наташ, скажи мне правду, попросил Агуля. Наташ, ты думаешь, он может встать? Наталья прикурила новую сигарету от бычка и затушила его водой из под крана, бросила в раковину. Нет, я не думаю, что он может встать. Я думаю, он уже встал, вылез из своего гроба. И ты думаешь то же самое. И наверняка это так и есть. Мне удалось получить характеристики обеих участниц проекта Лазер-2010 на я к о в е н к о из ЭТКА и на а л и м о в у из больницы, в которой ее откачали после попытки покончить с собой. Я не профессиональный психолог, но, по-моему, эти женщины идеально подходили для эксперимента, при котором объективная реальность ставится в зависимость от человеческого сознания. Внушаемость, м н и т е л ь н о с т ь симптомы паранойи, неспособность критически анализировать простейшие факты — все это так или иначе свойственно большинству людей, но у них п р е в ы ш а л о все допустимые нормы. Удивительно, как они задолго до проекта не очутились на принудительном лечении. Обе шли по жизни как по краю пропасти. Для Гульнары Алимовой уже второе пробуждение в квартире на девятом этаже стало переломным моментом. Реальность стремительно от нее ускользала, и она не могла ее удержать. Но вот Наталья, Натаха приблуда, еще упрямилась и что-то по-своему раскладывала по полочкам. Самый разумный аргумент так и напрашивался, и сопротивляясь из последних сил, е к о в е н к о пустила его в ход. Актер. произнесла Наталья бездумно, глядя куда-то за окно. Дождь стелел не переставая. Что-что? переспросила Гуля. Актер хренов! Со злостью рявкнула Наталья, щуря близорукие глаза. Вот тебе и весь эксперимент. Если ты выглянешь в скважину, то увидишь актера. Он бродит туда-сюда из квартиры на лестницу. И наружу у него толстенный грим и заплатка, как у того на лбу. Но это актер. А байкер что же? Байкер полеживает себе где лежал. Мы ведь хату не осматривали, так? Они спрятали актера, может быть, в ванной или на балконе. Нам только показали мертвеца. А почему актера не мог лежать прямо в б р о б у Зачем столько сложностей? Наталья нахмурилась. Не лежал. То есть т р у п а к там есть. Гадалки не ходи. Запашок аутентичный. Вряд ли такой новый спрей. Аромат могилы гнойной. Наташа, не надо про могилы. Очень тебя прошу. Гуль, ты ничего не жрала из холодильника? резко спросила Наталья. Нет, опешила Гуля. Мы же договорились. Только то, что с собой принесли. Чай и кофе тоже наш. и Да е с н ы й день. Я их не п о е к подальше в буфет задвинула. А что? А то мы обе будто галлюциногенов обдолбились. На полном серьезе п о з а р и м о х о д я ч и х мертвецах. Причем заметила, по барабану что они не ходят. У нас одно на уме. Как бы он до нас не добрался. Гуля налила в чайник у воды, зажгла конфорку. Мне тут пришло в голову, сказала она, ведь очень много таких случаев только в глуши, в забытых богом селах, где нет церкви и людей мало. Когда кого-нибудь хоронят, он приходит в ночи и стоит у ограды. Об этом даже пишут в газетах, но обязательно в желтых, потому что ф е д е р а л ь н а я п р е с с а такой материал не примет. А ж е л т о й п р е с с е не верит никто, даже оголтелые фанатики. Потому что если бы кто-то такое задокументировал со всеми доказательствами, то это, это, да, было бы слишком круто, подсказала Наталья. Да, слишком круто, кивнул а г у л я если такое, как ты мне втираешь, где-то случалось, врубаешься, что это значит? Это значит, мы ни черта не знаем о том, как весь этот мир устроен. Мы с тобой не знаем, и долбанные ученые тоже не знают. Слышь, давай успокаиваться по-маленьку. Мы городские девчонки, и мы не в деревне, в городе, в своей среде. Нет, ты не поняла. Неважно деревня это или город, важно, что мы одни. Мы и покойник. И мы обе знаем, завтра, послезавтра он постучится в дверь или позвонит. Может быть, он уже сейчас протягивает руку к... Натали взвизгнула. Заткнись, Гульнара. или здесь станет на одну покойницу больше. Не с м е й играть со мной в игры, слышь? Ты сама-то не заслана, я не? Дордом на выезде, блядь! Заверещала в ответ Гуля и метнулась прихожую. Впрочем, она тут же пулей в л е т е л а обратно на кухню. Обе п р и с м и р е л и Актер говоришь, пробормотал Гуля. Актер, кино, жизнь – это кино, прикинь. Сначала она есть, потому что есть ты, а потом ты умираешь, и кино вроде как заканчивается. Финиш, титры. Но у пленки есть продолжение, и кто-то его включает, и дальше ты есть, потому что есть кино. Бред. Она забилась в угол и расплакалась. Ночью они разговаривали в п о л г о л о с ы боялись, что если будут говорить громко, второе пришествие застанет их врасплох, и они не успеют добежать до балкона. О балконе они не говорили, просто прочли мысли друг друга. Если это произойдет, оставаться в квартире нельзя ни на секунду, чего бы это ни стоило. Ты чувствуешь? – спросила Наталья, докуривая очередную сигарету. Вместо пепельницы она использовала пустую банку из-под кофе. Вокруг все другое, другая реальность. Но почему так? Потому что нет никого, кто мог бы нам сказать, девчата, все нормально, у вас просто ш к а д и т воображение, а мы сами уже четко знаем, ничего не запрещено. Природа ничего не запрещает. Вселенная на все забила болт. Мертвецы могут вставать, двигаться, перемещаться. Это абсурд, но это так. Наверное, это какой-то закон для для уединенных местечек вроде того, куда нас заманили. Про деревни ты в самую точку. Я чувствую, что все как-то изменилось. Ответила Гуля. Если сейчас он войдет, я приму это как должное. Да, я н ы р н у с балкона, но он войдет, я уверена. Он, он, он, он, ведь уже не человек, он не может думать как человек. Что у него в мозгах? Не в мозгах, мрачно поправила Наталья. Мозги его пропустило через радиатор. У шлепок катался без шлема. У него остались какие-то рефлексы мышечные, или им кто-то слуны управляет. А вообще знаешь, что я думаю? Та часть мира, которая в этом доме и которая вокруг него, она уже существует не по своим законам. Это мы ее управляем своим страхом. Страх сила. Она поднесла глазам часы. Без семи минут два. Давай спать по очереди. Я не хочу спать по очереди. С тервозным тоном откликнулась Гуля. Я хочу домой, н а т а л я к маме. Ох, Гюльнара, несмешимые крашеные седины. С мамой ты, скорее всего, больше не увидишься, вернее увидишься, но ее не узнаешь, и она тебя не узнает после инсулиновой терапии. Ну, з а н ы л а г у л я н о н а т а л ь я ее п е р е б и л а Тихо, ничего не слышала. Гуля оборвала с в о е н ы т ь ю вытянул шею, напрягая слух. Нет, а ты, кто т о вопил? Только что. н у правильно, запинаясь, выговорил Агуля. Это он, байкер. Воскрес и орет, наверное, там очень страшно в смерти. Только кричать уже нельзя. Она медленно отступала к балкону, а за ее спиной шевелились от ветра занавески. н а т а л ь я протянула руку, схватила ее за щекотку. Стой, дура, рано еще. Это не покойник, вопит. А кто? Ты объявление помнишь, по которому с фирмой связывалась? Ну, Гуля опустилась на корточки и п р и ж а л а с ь к напарнице. Обе их б и л а д р о ж ь Спешите, количество вакансий ограничено до трех, до трех, нас здесь двое, где третий? Словно в ответ на ее вопрос где-то рядом разбилось стекло. Безмолвие пригородной ночи разорвал пронзительный крик. Он отзвучал за секунду и сменился жутким влажным треском, как будто хищный зверь людоед раздирал когтями огромный кусок с о ч а щ е й с я кровью плоти. Вновь зазвенели стекла, одно. Другой, третий, а затем лестничная площадка наполнилась грохотом. И это уже не было обманом слуха, порожденным воспаленной фантазией. Кто-то зашагал по пыльному кафелю, не то удаляясь, не то двигаясь прямо к их н е з а п е р т ы й двери. По л и н о л е ему заструился ледяной воздух, а за ним по полу сдушающий запах гнили, как будто на лестничной площадке вывернули мешок мусора из старого грязного белья. Я подозреваю, что срыв эксперимента столь в и р т у о з н о просчитанного и достигшего третьей стадии на максимальном значении амплитуды целиком и полностью на совести госпожи Ековенко. Ушлая девица пренебрегла п у н к т о м о не разглашении и подстраховалась на случай, если НПК Аперон предпримет что-нибудь совсем противоестественное. Приемщик заказов, работавший в н о ч н у ю смену в ресторане п и ц ц а а д м и р а л сообщил примерно следующее. Мужик, вызвавший курьера, был под хмельком, но в меню разбирался толково и даже возмутился, узнав, что в наличии нет его любимого горчичного соуса. Да, сотрудники адмирала в курсе, что жители а п о л ь ц е в расселены по другим районам, но пиццу заказывают в разные места, включая законсервированные стройки и пикники в лесу. Оснований для отказа не было. Видимо, н а т а л ь я обратилась за помощью к бывшему мужу, с которым иногда общалась. Запомни адрес, не записывай, сказала она. Шоссе п е т л я дом пятнадцать, корпус три. п р и к и н ь с я пьяным, если что, отмажешься, мол адрес попутал. Позвони суток через строй, если сама на связь не выйду, и постарайся, чтобы курьера обязательно послали. Мне всего лишь надо, чтобы кто-нибудь зашел в дом. Не факт, что меня это от чего-то спасет, но хоть какой-то шанс. Но может Натальи не зачем было прикидываться пьяным? Он б е з т о в о запойный. п о с р е д и н о ч и он вспомнил о данном обещании и позвонил в пицерию. ц Так в самый ответственный момент в девятиэтажке появился посторонний, ничего не ожидающий человек. Его появление скорректировало ход событий нежелательным и непредвиденным образом. Доставщик, очевидно, с одного взгляда определил, кто вышел ему навстречу из подъезда, а то и столкнулся с ним в т а м б у р е Он выронил т е р м о с о м к у упаковку пива и ринулся к машине. Если бы он не заглушил двигатель, как это обычно делают вечно спешащие курьеры, это спасло бы ему жизнь. Но район пользовался н е д о б р о й славой, и водитель предпочел забрать ключ зажигания с собой. Несколько секунд ушедших на то, чтобы включить машину и развернуться, дали фатальную нагрузку на сердце. Он успел покинуть обезлюдевший квартал, но на прямой к шоссе сердце остановилось. А правая нога продолжала давить на педаль газа. В протоколе по этому поводу сказано: по форс-мажорным обстоятельствам объект потерян из поля зрения, намерен принять меры к поиску и возобновлению наблюдения. Также неизвестна судьба фрилансера Альфа. Прошу уточнить. В этой истории есть еще много белых, точнее черных пятен. Осталось за кадром г р у п п а лиц, подготовивших и осуществивших беспрецедентное полевое испытание по инженерии причин и следствий мистический НПК а п е р о н С одной стороны, эксперимент удался, с другой, продукт его канул в неизвестность, и, естественно, испытатели лишились контрольного образца. В смежном сапульцево-жилом районе я сфотографировал объявление на столбе. Вы видели этого мужчину? Ниже был подверстан устрашающий фоторобот и примечание. Ушел из дома и не вернулся. Одет в черную куртку к о с у х а черную в о д о л а з с к у и джинсы, волосы длинные. Любая информация будет принята с благодарностью и вознаграждена. В соцсети нашел группу мотоклуба и н е к р о л о к по погибшему байкеру Евгению п р а х о в у Снимок с подписью «Вечной дороги, брат» почти один в один повторял фото Робот. Но оргкомитет клуба не с о о б щ а л о дате похорон, ведь труп из морга похитили, перевезли на окраину города и присвоили ему статус объект. Фортуна отвернулась от байкера на третьем транспортном кольце, но и после кровавого финала ему не было даровано у п о к о е н и е Еще меньше повезло фрилансеру Альфа. Этот несчастный в соответствии с планом экспериментаторов обречен был находиться не по соседству, а в одной квартире с мертвецом в полной изоляции. Именно он стал основным генератором перелома реальности. Как он не убеждал себя, что трупы не оживают, потому что так не положено, он все меньше верил в этот постулат. И ночью третьих суток законы бытия изменились. Может быть, бедняга закимарил за столом, уронив тяжелую чугунную от утомления голову. Опроснулся от того, что чья-то рука легла на его плечо. Согласно результатам вскрытия, смерть мужчины, найденного за насипью вспомогательной ветки, наступила днем, уже после того, как из придорожного кювета извлекли разбитую о к у с эмблемой пиццерии. Агент п к а оперон явно был человеком с гипертрофированным чувством ответственности. На свой страх и риск он прочесывал квартал и прилегающую местность, в ы с м а т р и в а я на земле следы чопперов сорок третьего размера. Но тот, на ком эти чопперы были надеты, увидел его первым. Думаю, агент недооценил уровень опасности. И не только он. Если бы научные руководители могли промоделировать поведение в о с к р е с ш е г о они бы предостерегли наблюдателя от излишней активности. Они переводили эксперимент в полевой режим. Но самая буйная фантазия вряд ли может охватить весь диапазон эмоций существа, неожиданно оказавшегося в недавно покинутом теле, которое к тому же безобразно сшито из кусков и мало пригодно к употреблению. Разложив п а ц и е н т из причины следствий сотворили монстры. Сотворенный он увидел себя в зеркале, заглянул в свои мертвые глаза и увидел в них смерть. Тогда он разбил в квартире зеркала и надел темные очки, оброненные беглецом, чтобы никто больше в его глаза не заглядывал. Ведь его не воскресили, а лишь задали телу функцию канонами бытия непредусмотренную перемещаться в пространстве. Его судьба от этого никак не изменилась. Мотоцикл не вернулся колесами обратно на трассу, развороченные куски черепа не срослись. Я з а к о с н е л й а т е е с т и то молюсь, чтобы в разлагающемся теле не осталось ни единой молекулы ДНК для этики, но вряд ли это так. По всем признакам он т р я т а л с я Людей поблизости не было, и опустевший район на время укрыл его, пока контролер, проявив изрядное рвение, не разыскал его убежище. с е б е н а погиб. л Уж не по заслугам ли он получил? Нет изуверов хуже естества испытателей, и во все времена они из кожи вон лезли, состязаясь в дикости. Плоды их стремлений чищур е ничтожны, и вселенная о т п у с к а е т сопутствующие им грехи. Но она коварна, и з л о п а м е н н а и н е п р и е м л е т контрафактов.